Снова Эдо. Май 2020 года. Шел домой, в смысле кто не Куртейну. Где теперь, собственно, дом, если не там? Никуда не собирался сворачивать. Устал как собака. И время уже два часа по полуночи, а завтра опять дела. Весь день до глубокой ночи принимал у студентов зачеты по новой методике, которую сам же придумал.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 Пусть продолжает, пусть что хочет творит, лишь бы не останавливалось. В последнее время Эдо постоянно твердил как молитву или даже как заклинание. Ты молодец, лучше всех в мире, у тебя получается, давай, продолжайся жизни. Вроде шел на маяк знакомой дорогой, самой простой и короткой. Но все как всегда, слушал музыку, о чем-то задумался, в какой-то момент свернул не туда и вышел к морю.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 В этом вопросе нет мне доверия. Довольно обидно было бы вернуться домой уже засветло, рухнуть и сразу уснуть, не выпив стоне за успехи моих студентов и даже не поговорив. Шел, глядя под ноги, смотрел, как переливается и сверкает при свете почти полной луны вода, но все-таки заметил боковым зрением кого-то на берегу и повернулся, чтобы пожелать доброй ночи, потому что, ну, явно же свой человек, тоже псих долбанутый, если за полночь к морю пришел.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 — Ты растерялся, любовь моей жизни. Наихудшее из возможных реакций на неожиданное событие никуда не годится. Так распускаться нельзя. Уже не сказал, а только подумал, он всё тем же голосом Сайруса, таким самодовольным и снисходительным, что захотелось дать ему по башке. Но Сайрусом в этом смысле без шансов, даже когда он рядом, а не в двух с лишним тысячах километров, как сейчас. Эдо вернулся к спящей женщине.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 «Шикарное ощущение! Как же мне с тобой повезло!» «Да не злюсь я», — вслух сказал Эду. «Просто пар выпускаю. Но рад, что тебе нравится. Хоть какой-то от моей вздорности прок». Лег на теплый песок, закурил и действительно сразу же успокоился. Так, словно дело уже сделано, не о чем говорить. Хорошо знал это состояние. Оно часто приходило на прежней работе, когда в самом начале сложные развески уже видел будущий результат, и после этого всё как бы само получалось, практически без усилий. Очень себя такого любил. Повернулся к прозрачной женщине, склонился над ней, представил, что вдыхает вещество, из которого она состоит, как воздух вместе с сигаретным дымом.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 «Гений и паникёр идут вместе, одним пакетом», — вяло огрызнулся Эдо. «Нет одного без другого. Я сложное противоречивое существо». «Вы в порядке?» — спросил его Юстас. Эдо сейчас казалось, что ждал его целую вечность, но объективно Юстас довольно быстро пришёл. Ответил. «Да что мне сделается? Просто устал. Весь день принимал зачёты. В два часа ночи закончил, прикиньте». Решил спокойно прогуляться у моря, а тут вот такой сюрприз. Юстас склонился над спящей женщиной. Эду не видел его лица, но все равно почувствовал, как тот расслабился и улыбнулся. Господи, неужели правда все хорошо?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 «Ты теперь непременно напейся», — посоветовал Сайрус. «Такое дело обязательно надо отметить. Я бы сейчас на радостях, ух, как загулял. Но меня по-прежнему ничего не берет. В этом смысле я пока мертвее всех мертвых. Поэтому нажрись, как усталый докер, любовь моей жизни. Так, чтобы я почувствовал, ты мой единственный шанс». Если бы Эду напивался всякий раз, когда этого требует Сайрус, закончил бы свои дни в Канаве, причем, вероятно, еще зимой. Но сейчас он был вполне солидарен с Сайрусом. Думал, доставим девчонку домой, и если с ней все будет в порядке, страшно представить, как я сегодня нажрусь. «Как же ей повезло, что вы здесь гуляли», — наконец сказал Юстас. «И что сразу мне позвонили, а не дежурному». «Я по привычке», — покаялся Эдо.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 когда говорил про воду, как будто в руках оказалась струя, но не тугая, а вялая, еле-еле журчит. Очень странно было нести ее на руках. Ну, зато легко. Почти не чувствовал ее веса, словно они с Юстасом вдвоем тащили какие-то несчастные три кило. Спросил Юстаса, просто чтобы не молчать и не думать, что будет с прозрачной женщиной на другой стороне. — Вы сказали, что все равно вас бы позвали, без вариантов.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 — твердо сказал Эду. — Хочу своими глазами увидеть, что с ней все в порядке. — Понимаю, — кивнул Юстас. — Я бы на вашем месте тоже хотел. Прошли легко, как это всегда бывает в компании Юстаса. Пересекли маленький темный двор, вышли оттуда через боковую калитку и оказались в другом дворе, проходном, между улицами Чурленё и Басанавичуса.